Глава 5. Ну и как ты ей потом будешь объяснять всё это? Отец вошёл за мной в комнату и закрыл дверь. Не буду, схватил со стола пачку сигареты и кивнул. Выйдем. Я думал, ты не куришь. Не курю обычно. Сегодня захотелось. Я обернулся на него от двери, замирая вопросительно. Тебе бы определиться, но я понимаю, что это не просто. Осторожно заговорил он, следуя за мной на улицу. У Карины ребёнок. Меня не волнует её ребёнок. Горький дым скользнул по горлу и смазал на выдохе картинку перед глазами, размывая очертания двора. Спал я тоже плохо, как и Карина, доставляло удовольствие понимать, что она обо мне думает и что мешаю ей спать. В моей жизни удовольствий было мало, поэтому я позволил его себе. И заслуженно получил сейчас выволочку. Эльдар позвал Тахир. Ты же всё понимаешь. Понимаю. Я тоже всё понимаю. Мне нужно тебе сейчас это всё высказать, чтобы ты осознал, или оставить тебя в покое и делать то, что ты делаешь. Я молча затянулся сигаретой. Хотел бы я знать, что делаю, кроме того, что сдался течению, уверенный, что в любой момент смогу выплыть. Я вчера виделся со знакомым судьей. Сменил он тему. Дело выглядит непросто. Её бывший муж использует связи и планирует лишить Карину родительских прав. Я знаю, что у него связи, хмурился я, глядя в окно. Но виделся с Русланом. Отец помолчал, прежде чем продолжить. Я бы не хотел терять девочек. Мне кажется, что им тут хорошо. И Ксения такая славная. Я вгляделся в его выцветшие глаза, и меня вдруг осенило, что мы плохо лечимся от потерь, хуже людей. Он так и не пережил смерть своей женщины, и ему сейчас действительно хорошо от того, что в доме появилась Карина с детёнышем. Жаль, что ты не хочешь попробовать. Вернее, ты уже пробуешь, только не отдаёшь отчёта. Мы не умеем пробовать, Тахир, посмотрел на него прямолинейно. Мы сжираем всё. Я, точно. Ну так она готова тебя кормить, усмехнулся он. Голодный мать твою волк. Я прыснул, хоть и не было ничего смешного. Мне так легче, огрызнулся. Его она не боится. Делай, что хочешь, возмутился он. Но посмотреть на то, как будешь жрать сырое мясо, я, пожалуй, приду. Не откажу в удовольствии. А когда будешь им давиться, подумай, легче тебе так, или все же можно попробовать что-то другое для разнообразия. Он обошел меня и направился в сарай. «Люблю тебя», — усмехнулся я ему вслед. «За дровами», — догадался запоздало, выбросил сигарету и поспешил за ним. «Давай я». Все сегодня было как-то неправильно, а хорошо. Я хватался за работу. рубил дрова, чинил генератор, наводил порядок в сарае и всё поглядывал на дом. Когда отец вывел детёныша Карины на прогулку, меня потянуло снова пощекотать себе нервы. Мне нравилось, как ощущалось это странное сегодня. Хотелось получить новую дозу этого чувства. Я тихо вошёл в гостиную и прошёл в кухню, намереваясь сделать себе кофе. Из кабинета слышались звуки тихого постукивания клавиш, и я захватил ещё чашку. Время близилось к обеду. "Да, Маш", послышалось, когда я уже ступил на порог. "Да, да, я приеду на неделе. Конечно, увидимся. Да, соберём команду и ещё раз обсудим все детали проекта". "Хорошо". Я прошёл внутрь и огляделся. Карина сидела лицом к окну, волосы заколоты простым карандашом на макушке. Оголяя тонкую шею с пушистой поро슬ю у линии волос, губы дрогнули в усмешке, а рот наполнился слюной, будто я уже обхватил губами этот пушок и потянул, пуская волну мурашек по её коже. Карина вздохнула, выпрямляясь, но тут же насторожилась и обернулась, вздрагивая. Увидев меня за спиной, напряглась и съёжилась. "Что ты хотел?" потребовала хрипло. "Это не я на тебя вчера кидался, расслабься", огрызнулся, проходя к столу. "Кофе". Она медленно наполнила грудь воздухом, а я съехал взглядом с её лица на соблазнительные формы, прикрытые кофтой. Но она не видела, обхватила чашку руками и задышала часто. "Прости за вчера". "Тебе не за что извиняться", усмехнулся. "Нет, есть". Мотнула она головой, поднимая на меня взгляд. Мне не стоило, правда, перебил я, растягивая губы. Мне нравилось её смущать. Я опёрся задом на подоконник и с интересом уставился на Кристину. Я случайно подслушал: "Ты в город собираешься?" Она была рада сменить тему. "Ну, у меня работа, надо съездить. Не боишься своего придурка? Но он ведь не узнает", пожала она плечами. То, что не стал его защищать, мне понравилось. То есть, что он придурок, ты не отрицаешь, она недовольно поморщилась. Тебе доставляет удовольствие убеждаться в том, что я выбрала неправильного мужчину? Не буду скрывать. А ты не скрываешь, возмутилась она. Но я хотя бы попробовала, и ни о чём не жалею. У меня есть дочь, и я её очень люблю. Зачем ты оправдываешься? Быстро устал я от ее слов. Мы не обещали друг другу становиться счастливыми, когда вырастим. Я бы даже сказал, что преуспели в обратном, — горько усмехнулась она. А я просто залип на ней. Показалось, что я и правда мог бы дать себе шанс, ведь все хорошо. Вот она сидит напротив, и мы просто говорим и пьем кофе. — Почему ты так себя ведешь? — склонила она голову на бок. "Я одичал", признался хрипло усмехаясь. И она впервые мне нерешительно улыбнулась. "Это точно, ты невыносим". "Я стараюсь, если ты не заметила". Она замялась как-то нерешительно, но всё же набрала воздуха в соблазнительную грудь, так что я снова едва не перевёл на неё взгляд. Думаю, мы с Ксенией всё же вернёмся в город. Сниму другую квартиру. Пару дней займёт не больше. Олег не узнает. И мне работать будет удобнее, и вас тут не буду сталкивать лбами с отцом. Он так тебя ждал домой? Я даже не сразу понял, что она там лопочет, но зверь, к сожалению, разобрался быстрее. У меня из горла едва не вырвался недовольный злой рык, а чашка чуть не разлетелась в руках. думая, что твоему мужу сложно будет выяснить, что ты вернулась в город к обычной жизни, чтобы снова предпринять попытку её разрушить, процадил зло глядя на неё. Он собирался украсть у тебя ребёнка без всяких на то оснований, нарушить закон. Ему плевать на него. Он чувствует себя безнаказанным, а у тебя нет защиты. Её взгляд дрогнул. Как, начала она, Если бы я был твоим бывшим мужем, я бы придумал, перебил её жёстко. У тебя есть сотрудники, которым пара сотен тысяч не будут лишними. А всего-то надо сдать дату и место твоего появления, да и, Карина, та же пара сотен подключает специалистов такого уровня, что даже сотрудников не надо подкупать. Она тяжело сглотнула, задышала часто и спрятала лицо в руках. Мои слова её раздавили. Рана ещё не осознавала и не хотела верить, что закон ей вряд ли поможет. Ну тогда он и сюда заявится рано или поздно, безжизненно выдавила она. Сюда не заявится, сомневаюсь. Посёлок под охраной. Но она не слушала, упёрлась взглядом в стол кусая губы. Даже если я в суде выиграю, что тоже вряд ли с его связями, Что ему помешает портить мне жизнь и угрожать? проговорила она тихо, будто сама себе, но тут же вздохнула и подняла на меня взгляд. Ладно, я подумаю, что делать. И снова пришлось сдавить горло своей нетерпеливой сущности и не обозвать её дурой. Что предлагает отец? потребовал я. Попробовать поменять судью на знакомого ему Вроде как на неё Олег не повлияет. Ты же не откажешься. Я думаю, Эльдар, раздражённо нахмурилась она. Медленно думаешь, начал снова звереть я. Пока ты думала, что всё будет хорошо, мужик твой готовил тебе подставу, и он реально готов ко всему. Хватит, пожалуйста, вспылила она. Я и так запугана. Да, не надо меня пугать ещё больше. Я не виновата, что полагалась на закон. Мне ничего не угрожало с дочерью, пока муж не решил, что может её просто забрать. И всё трясло от тчаяния, и я проглотил очередную порцию злости. Я думаю, что ты зря недооцениваешь свои родственные связи, заключил тихо. И собираешься сбежать отсюда тоже, зря. Что тебя тут не устраивает? Я в её взгляде добавилось страха, и теперь он стал напоминать вчерашний. как у загнанной в угол лани. Куда бы броситься? Попробовать расставить лапы пошире, чтобы снова кинулась ко мне в руки? Нет, меня она из вероятных утешителей вычеркнула. Не умею играть в хорошего парня. Я вам мешаю, а Тахир тебя ждал, — отвела она взгляд. Тахира тебя ждал, ему одиноко, хоть он не жалуется никогда. Карина съежилась на стуле, уязвимо обнимая себя. Но я не знал, что ещё говорить, кроме главного. Я не отпущу тебя. И я склонил голову, глядя ей в глаза. Пусть насмотрится в мои. Но уже видел, ни черта не понимает. И мне придётся повторить не раз, но так даже лучше. Я оттолкнулся от подоконника и направился из кабинета.